Эпизод 17: Знак. Как не хотелось Кононгу скорее найти становище вагна, для поисков нужна была, по крайней мере, ясная погода. Однако небо не спешило очищаться от туч, и не мудрено. Совсем неподалеку кипел прославленный котел, в котором Эгер варил морские ненастия. Серая мгла ползла по воде, и бухту окутывал густой плотный туман. Временами он скрывал даже корабль, стоявший у берега на икорях. Неторопливо кружившееся солнце просачивалось на назием каким-то прощальным скорбным мерцанием, озаряя исполинские чертоги, воздвигнутые в облаках. Посреди лета тлели нескончаемые осенние сумерки, и никто не мог взять в толк, за что же вагн-мореход хвалил эту страну. Хельгий с детства не любил вечеров, наводивших его на мысль о прощании. Он завидовал Оттеру, который сохранил и смешливый нрав, и привычку окатываться холодной водой. Ручей, протекавший возле палатки, брал начало из ледника, и после умывания в нем ветер с мелким дождем казался почти ласковым. Может, в том и было все дело? Не унывает от холода, знающий, что бывает куда холодней. Однажды хельги показалось, что его рубашка стала очень уж грязной и заскорузла от пота. Он неумело принялся за стирку и вспомнил, что дома это всегда делала мать, и ловко же у нее получалось. Он вдруг увидел ее, идущей к нему по каменистому берегу. Вот она садится на выброшенную морем корягу, и можно обнять ее, уткнуться в мягкие колени лицом. Так часто бывало, когда он маленьким закидывал пруть и кудочку с прибрежных камней, а мать приходила спросить, велик ли улов, и не пора ли ставить на угле сковороду. Оттор спугнул видение, сказав, «А что, отец, может, в этих местах совсем и не бывает добрых деньков? Тот, не викинг, кто не носит на кончике языка множество веселых и насмешливых слов». Мореходы частенько забавлялись, подначивая друг дружку. Однако на всем корабле только оттор решался трогать вождя. — Бывают, — отрезал Рак неугрюмо. — Вагн утверждал, что бывают. — Я полагаю, — продолжал оттор невозмутимо, — он говорил так же, будто в ясную погоду здесь очень красиво. Рак не понял, наконец, что приемный сын нарочно его поддразнивает. — Ну вот что! — распорядился он по-прежнему хмуро. — Раз тебе не сидится, сходи на охоту. Если я съем еще одного баклана, у меня у самого вырастут перья. До тех пор он никому не позволял далеко отлучаться. Оттор вооружился луком и копьем, позвал двоих крепких парней и ушел хельги огорченно смотрел ему вслед вот опять не придется похвастаться сноровкой и доказать что с него может быть толк пятнадцати зим отроду разве поймешь что о тебе позаботились удержали вдали от опасности стерегущей за ближним холмом охотники вернулись достаточно быстро друзья оторо волокли постреленного оленя а сам он нес на плече двух лебедей смотри какие красавцы показал он их кононгу. Тор, свидетель, они и не думали улетать. Олень, по его словам, тоже вел себя словно ручной. Подпустил их вплотную и с любопытством смотрел, как в него целились из лука. Олень был невелик ростом, поменьше тех, на которых ездили финны, но крепок и очень пушист. Рак не нагнулся над ним, долго рассматривал уши и рога, не нашел никаких меток и сказал, «Это дикий олень». Значит, люди вправду тут не живут. Он велел отрезать рогатую голову звери и принести с корабля деревянных богов, без которых ни один разумный человек не пускается в путь. Викинги собрались вокруг разведенного костра, а рак не принялся греть священные изваяния и мазать их жиром из распоротого оленево брюха. Я долел неблизкий путь, чтобы ублажить тебя, Один, местью за родича. «Не годится тебе, одноглазый, останавливать меня перед порогом судьбы!» Морской конунг то ли спрашивал милости у отца богов, то ли угрожал. Если бы Один вдруг появился здесь, у костра, в развивающемся синем плаще, с копьем гунгнер в руке и с воронами, каркающими на плечах, рак не навряд ли опустил бы глаза. По фьорду плыли белые и голубые льдины. Течение и ветер тащили их в открытое море. Оттер ловко поймал багром одну из них, близко подошедшую к берегу. Голову оленя положили на эту льдину, и рак не, подумав, добавил к ней лебедя, того, что был покрупнее. Могучие крылья птицы почти касались воды. Отлив подхватил льдину, и скоро она уже плыла в сторону моря, кружась и постепенно пропадая в тумане. Хельге показалось, будто она двигалась чуть-чуть быстрее других. Он сразу понял, что это знак. Вот только не у кого было спросить, хороший или плохой. На другое утро, и это действительно было утро, он проснулся от того, что Уоттер встряхнул его за плечо. — Ветер переменился. — Вставай. Хельге босиком выскочил из палатки, на ходу поддергивая штаны. Тучи разорвались над фьордом, и видна была огромная гора, вонзавшаяся в синеву белым ослепительным рогом. Грудь горы покрывал панцы разноцветных скал, сизых, черных, красноватых. Пятнами проступала зелень. Меж скалами начинались осыпи, простиравшиеся до подножия, как плащ. Если северные горы вправду были исполинами, окаменевшими в начале веков, то один из них определенно стоял здесь, сверху вниз, глядя на Хельги. Облака расползались все больше, с небе обрушивались потоки неистового света, и вода, только что угрюмо стальная, вспыхивалась серебром. Птицы, тысячами носившиеся над фьордом, закричали пронзительнее, ныряя за рыбой и снова взмывая в тучах огненных брызг. Викинги торопливо натягивали одежду, сворачивали спальные мешки и одеяло, снимали деревянные подпорки палатки, прилив позволил подвести корабль к самому берегу, и погрузку кончили быстро. — Так, — сказал Ракни с нескрываемым торжеством, — похоже, эту ты гору Вагну видел с моря за полсуток пути. «Значит, нас вынесло туда же, куда и его! Поднять парус! Мы пойдем на запад вдоль берега! И пусть вылезет моя борода, если придется долго искать!» Полосатый парус разгорелся над ними, как пламя. Да чего же хорош он был в синем небе среди крутых, и изломанных, заснеженных гор! «Посмотри внимательнее на берег, луг!» — толкнули в бок ирландцы. — Не забыл ли ты чего-нибудь на сей раз?